Глава 37. Еда, вода, варенье. Ну что, троглодиты? кажется, оторвались, известил я моих подростков. Я им имен, согласно правилам нашего сумасшедшего стаба, еще не придумал. Некогда. Но пока это было и не надо, вот придем, тогда и придумаем. А пока они, как порядочные дворовые собаки, откликались на все. Последний этаж аккуратная квартира, добропорядочная советская семья, где взрослые на работе, дети в садике. Все аккуратненько, все чистенько, за исключением нескольких разбросанных тряпок, а остальное было в полном порядке. Я взял около шкафчика в прихожей большой советский квадратный фонарь. Там была большая четырех с половиной вольтовая батарейка. Показал фонарь Неву и сказал, «Сейчас будем еду проверять, можно ли ее есть». По моим лицам влюбленышей было видно, что ассоциативная группа «Фонарь-Еда» у них явно не прошла. Я открыл прибор, достал батарейку и лизнул контакты, затем довольно улыбнулся. Да, можно есть. Вот это я их озадачил. Не понимают. Для этого слишком много надо знать. В Советском Союзе эти батарейки делались из трех последовательно соединенных, и их было три. Они друг другу мешали, и именно эта батарейка всегда разряжалась быстрее других. Год, может быть, полтора, пока она совсем сядет. А в каждом уважающем себя доме делали консервы. Советские люди крутили огурчики, помидорчики, салаты, варенье и компоты. К концу сезона их, как правило, съедали. Очень можно было редко встретить банку, хранящуюся второй, а то и третий год. Все очень просто. Батарейка была свежая. Соответственно, все, что мы здесь найдем, можно есть. На самом деле, год-два – это не срок хранения для домашней укупорки советских людей. В Советском Союзе жители умели консервировать и набивали этим руку всю жизнь. Все, что найдем, можно есть. Самым сложным оказалась попытка объяснить, что батарейка может разрядиться через год хранения, а не использования. Мои высокотехнологичные недоросли не могли понять, Как это можно сделать? Еще они не понимали, зачем консервировать низкокалорийные огурцы и помидоры, если можно хранить что-то более сытное. Заваливали меня вопросами, зачем это делать самим, если есть специальные заводы и прочими глупостями. Самое смешное, весь свой танк в палисадник превратили, а консервирование низкокалорийных продуктов рационалисты НЕО решительно не могли уложить в голову. «Зачем? Можно было законсервировать продукты посерьезней». Опять разница перевода. Надеюсь, это не помешает им набить брюха, а то мы уже какой день без еды. На большинство вопросов я отвечал «потому что?» И так задумано. Пока разговаривали, я занялся бытовой химией. В графине в серванте с лакированной крышкой, служившей одновременно столом, стоял графин со спиртным. «Думаю, водка». Я уже успел туда бросить десяток спаранов и разболтать. Преснул грамм по тридцать хрустальные стопочки из соседнего стеклянного шкафа. Я не стал заморачиваться. Живчик — это сейчас самое главное. Просто в графине разболтал спораны по концентрированию и надел на горлышко графина свернутую в несколько раз наволочку, снятую с подушки. Так и наливал. На остатки слил в фарфоровый чайник, который взял там же. Попозже подумаю, что с этим делать. Ну... «Давай, детвора, подходи, я вам водочки плесну. Теперь попить воды». В Советском Союзе воду добывали из крана. Стеклянные бутылки с газировкой или чего подобного не нашлось. Однако нам сегодня откровенно везло. Хозяева были люди аккуратные, и бачок унитаза не тек. За это время вода успела испариться примерно на две трети. Если пить аккуратно, не подняв муть и не тронуть клапан, вполне себе ничего. Только бачок был под потолком. Этот вопрос решила Амазонка, отрезав виброножом несколько трубочек из пинкин пружинной кровати. Расставив табуретки вокруг толчка и став на них, причудливо изогнув трубки и боясь пролить драгоценную жидкость, мы очень осторожно напились вдоволь. Впервые за несколько дней. А вот еды, которую можно съесть без тепловой обработки, в квартире не нашлось. Очевидно, в этом доме наши аккуратные хозяева держали все в холодильнике, который я категорически запретил открывать. Уже было почти ничего не видно, а световые приборы включать мы не решились. Тихой мышкой слазили напролет ниже, расставили там пустые стеклянные вазы и подвесили пару кастрюльных крышек на скрученные в несколько раз нитки, забаррикадировали изнутри дверь, предварительно ливанув в петли постного масла и, распределив ночную вахту, легли спать. Как только взошло солнце, мы проснулись от урчания. Это было урчание собственных пустых желудков. С живчиком и питьем вопрос был более-менее решен. Однако еды в квартире не оказалось. Всякие печенюшки, хлеб и прочее, что обычно было на кухне, было экологически чистым. Из наших давних шестидесятых. Поэтому все покрылось плесенью, прогнило, а испечь свежий каравайчик на костерке посреди пекла я как-то не решался. Всякие долгоиграющие шоколадки и прочее в советских домах обычно долго не задерживались, пожалуй, они съедались даже быстрее, чем колбаса. Утром с первыми лучами солнца мы довольно долго смотрели в глазок и прислушивались к тому, что творится в подъезде. Тихонько выбрались из своего укрытия. Бесшумно открыв входную дверь, амазонка скользнула со своими виброножами к оставшимся квартирам в подъезде и лихо срезала язычки замков. Очевидно, дома перенесло днем, когда дети в садике, родители на работе. Первый же улов в первой же квартире оказался более чем нескромный местных Мясных консервов не было, зато были рыбные, даже попалась одна банка с мясом кита. Это не рыба, конечно, ей, кстати, вообще мне не понравилось. А вот мои троглодиты были в восторге. Я ел более классические, привычные мне консервы. Были несколько банок салатов и зеленых помидор, густо сдобренных душистым подсолнечным маслом, компоты, целая барная карта из варенья и, разумеется, соленые огурцы и помидоры. После такой добычи смысла искать что-то еще не было, а во вторую и третью квартиры мы заглянули чисто из любопытства. Я отыскал настоящую военную флягу. Живчик разбавлять не стал, а сделал еще порцией, чтобы фляга была залита концентрированным живчиком под горлышко. Неизвестно когда нам еще удастся заняться бытовой химией, а воду, думаю, отыскать легче. Набрали несколько банок консервов и вдоволь еще раз напились разных компотов, а затем перебрались в соседний подъезд. Выходить на крышу, разумеется, не стали, а отломали тем же самым виброножом несколько досок, прорубив проход сквозь стену чердака и прошли под шиферной крышей. Перебрались до следующего стойка в подъезд и также вылезли через стену. Легко срезали навесной замок от честных людей, закрывающий деревянную дверь на навесных петлях. Здесь картина была совершенно другая. Как мы и предполагали, издали пролеты были обвалены очень приличными взрывами. Часть дверей выломана под завалами трупы тварей. Все, что осталось не завалено крупными кусками бетона или блоками кирпичей, где можно отрыть, было отрыто и аккуратно подъедено. Одна из дверей оказалась забаррикадирована изнутри. Вырезав кусок деревяшки, заглянули внутрь. Груда мусора. Ее можно легко разобрать и растащить, но как это сделать, не нашумев. Даже обваленные проходы, если нас обнаружат, недолго будут нам защитой. Очевидно, остальные двери посрывало взрывами, потому что обычных следов борьбы почти не видно. Большинство квартир, как и раньше, оказались пустыми и закрытыми хозяевами. В момент переноса они были на работе, дети в детских садах, и только там, где оставались старики, видны следы крови. Нам достался неплохой дом. Стараясь минимально шуметь, мы ежесекундно вжимались в стены, прислушиваясь к каждому шороху. Я на всякий случай уточнил. «Ну что, лиха красавица, как дверь открыть, чтобы мусором не нашуметь?» «Резать надо. Таскать надо. Ложить аккуратно». «Это было для меня новостью. Откровением!» «Шучу». Когда Нео говорили, почему-то меня подмывало добавить «однако» после каждой фразы. Мне это понятно. Как это сделать тихо? Сможете? А если там зараженный за дверью? Уверенный кивок. Ага, ни те, ни сомнения. Они уже скребера поймали. Как в анекдоте про охотника, который медведя за лапу схватил и орет «Я тебя поймал!» А медведь затылок чешет и спрашивает «Ну и нафига?» «И чего теперь делать будешь?» «Ну, проверить эту квартиру надо. Нельзя в стикси такие вещи на самотек пускать». Амазонка остановилась около двери, замерла. Я перехватил автомат поудобнее и встал в боевую стойку. Ну, как я это себе понимаю. Звереныш обошел подругу и тоже напрягся. Что они там заметили, непонятно. А мне показали жестом, чтобы я не путался под ногами. «Ха!» Их руководитель, идейный вдохновитель, самый старший в банде, должен стоять в стороне, когда идет такое мародерство?» Эта дверь была закрыта, заперта изнутри и забаррикадирована. Дети срезали петли, аккуратно разрезали дверь по досочкам и сложили на лестничном пролете. Подтащили несколько досок на себя. Все-таки хороший инструмент неоножи. Режут практически все. Удобная штуковина. Вот, выберемся, я папашку озабочу, чтобы мне такой выделили. Я думаю, командующему третьей ударной бронегруппой не будет западло организовать одному старому казаку такой замечательный ножичек. Я давно на него глаз положил. Палки, швабры, железки, продвинутая мебель и все, что тяжелое, было свалено и затрамбовано. Когда разбираешь завал и можешь откидывать в сторону мусор, это быстро и удобно. А здесь разбираешь, как картину пишешь. Ни одного лишнего мазка. Есть такая игра — бирюльки. Куча палочек сваливается в одну кучу, и потом вытаскиваешь по одной, и не дай боже, какая-то из них завалится. Это была бирюлька, только мебельная. Мы уже успели пополнить запасы, и второй раз пожрать. Сейчас посмотрим, что там, и будем думать, как сваливать. Довольно долго, минут двадцать, мы разбирали завал, замирая при каждом шорохе прислушиваясь, оттаскивая досочку за досочкой, а потом, когда щель стала достаточно большой, туда скользнула амазонка. Высунув пыльное лицо, показало, что все нормально. Мы продолжили разбирать и вошли в квартиру. Помещение было почти без запаха. За полгода, как я оцениваю время перезагрузки, тело уже практически мумифицировалось. Это был кто-то из рейдеров. Жаль. «Очень жаль. Отличная снайперская винтовка, кстати, под мой патрон была раздолбанной. Нож, парабаны консервов, пустая фляга, очевидно, из-под живчика. В общем, ничего такого. В подсумках нашлось несколько рыжих обойм под мой автомат. Магазины для моего калибра всегда попадались рыжие. Обнаружились две короткие обоймы, буквально по десяток патронов». Одна пустая, одна набитая патронами с синей полосочкой посередине. Миллиметров восемь от носика. Никогда таких раньше не слышал. А внизу было несколько бронебойных с черным носиком. Это что за патроны с синей полоской? Что снизу их добивали до кучи бронебойными? Эту обойму я в карман отдельно положил. Была еще граната, консервная банка с запалом и кольцом. ПМ и две обоймы. К сожалению, ничего более интересного, кроме моих патронов, мы не нашли. Как этот человек оказался здесь, в самом пекле один, и почему его не достали зараженные, было непонятно. Судя по ранам, его должны были чувствовать и гнать. Очевидно, при подрыве пролета было столько кровища и мяса, что они его просто не смогли унюхать. Упустили такого замечательного и вкусного человека, да еще и дали ему так серьезно окопаться». По большому счету, преграды, которые мы ломали, это так, на пару минут Топтуну, а здесь Топтун чуть ли не мальчик для битья.